В довершении ко всему, я был нем, как рыба. Меня любила только моя бабушка, миссис Эми летс. Она часами могла со мной сидеть, безуспешно пытаясь научить меня говорить. Но в январе 1930 года, когда мне еще не исполнилось и пяти лет, она умерла. Я еще не понимал, что такое смерть, но сильно скучал по бабушке. Однажды ночью, когда я лежал без сна в постели, глядя на оконную штору, я вдруг заметил на ней световое пятно, которое начало быстро изменяться и вскоре стало похоже на профиль моей бабушки. Тут она повернулась, улыбнулась мне и поднесла палец к губам. Я сразу растолкал своего старшего брата, который спал со мной в одной постели. Сонно посмотрев на окно, он сказал... Тут нарисована бабушка, и снова заснул. В этот момент я ощутил, что у меня из горла словно выскочила резиновая пробка, и сразу разбудил своим криком всех домочадцев. Когда включили свет, образ бабушки исчез, и все, кроме моего брата, решили, что он мне приснился. С этого времени я начал говорить, хотя много лет подряд все же запинался. Теперь, когда мне исполнился 31 год, я уже говорю, совершенно нормально. Джерри Вильям Кармель, Чикаго, штат Иллинойс, декабрь 1957 года. Оракулы и предсказатели судьбы. Я сидела, вглядываясь в дрожащее пламя свечей, и вдруг увидела там некую картину. Перед моими глазами внезапно возникла Синтия в подвенечном платье, но ведь у нее даже не было постоянного кавалера. и свидетельства Хелен Ситон «Свечи с восковницей». В дополнение к вещим сна и пророческим видениям мы часто получаем необычные послания из внешних источников. Цыганки, экстрасенсы и предсказатели судьбы доставляют нам точные предсказания, сообщения из мира духов и необычные, но весьма эффективные решения тех или иных проблем. Доска для аспирических сеансов представляет собой еще один из традиционных способов общения с духами – познание будущего или получения совета из потустороннего мира. Психометрия позволяет некоторым получать информацию об объекте, просто вступая с ним в контакт. А когда мы зажигаем огонь, в дыму и пламени могут появиться... какие-то образы, как это было с Хелен Ситон, когда она увидела образы будущего, наблюдая за горящими свечами. «Позолоти ручку». Я сама не знаю, почему в тот холодный день 24 октября 1960 года решила прогуляться вдоль речки. Я страдала неизлечимым сердечным заболеванием, и даже небольшая физическая нагрузка, чрезмерная усталость или холодный ветер вызывали у меня слабость и отдышку. И тем не менее в тот день я, не докончив завтрак, отставила в сторону чашку с кофе, накинула на себя старое пальто и шерстяной шарф и поспешила на берег реки, чтобы прогуляться там на холодном ветру. Выйдя на берег, я обернулась и увидела дым, поднимающийся из каминной трубы в доме наших соседей. Это меня несколько успокоило, что было как раз кстати, поскольку меня не отпускало предчувствие, что сейчас должно произойти нечто необычное. Я отвернулась буквально на мгновение, а когда снова посмотрела вперед, передо мной уже стояла цыганка. Откуда она взялась, я до сих пор не имею никакого понятия. Цыганка была совершенно одна. «Пожалуйста, не бойся», — сказала она умоляющим жестом, протянув вперед свои грязные руки. «Мне нужно было прийти. Ты должна узнать правду. Хочешь, я расскажу тебе твою судьбу». В подобные вещи я не верила, поэтому сразу пришла в ярость, которой примешивался легкий испуг. Существует ли цыганка на самом деле, или же она плод моего воображения?»